Андрей немедля повернул коня и поскакал к взводному в упор. Румяное и цветущее лицо его было сердито. «Слышь, земляк!» — закричал он звонко, и вдруг обрадовался звуку своего сильного голоса. «Как бы я ни стукнул тебя, взводный, к такой-то свет матери! Тебе десяток шляхты прибрать, ты вон как у суету поднял! По сотне прибирали, тебя в подмогу не звали! Рабочий ты, если...»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 нежещими пальцами. Нога его была перебита прикладом, от нее тянулся тонкий след, как от раненной охромевшей собаки, и на щербатой оранжевой лысине шульмейстера закипал сияющий на солнце пот. «Вы еврей, пани!» шептал он, судорожно лаская мое стремя. «Вы еврей!» визжал он, брызгая слюной и корчась от радости. «Стать в ряды, шульмейстер!»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 Смотрел на них с деревенским любопытством. Он подался всем корпусом вперед и открыл мне голова, выползавшего из канавы, внимательного и бледного, с разбитой головой и винтовкой на отвес. Я протянул голову руки и крикнул, но звук задохся и разбух в моей гортани. Голов поспешно выстрелил пленному в затылок и вскочил на ноги.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 1923 год Конец книги